Глава четырнадцатая. На правом берегу Койсу.Отряд вернулся в крадах и снова разместился на этапном дворе.Пока доехали до ула, л ы к о в а уже разморило.Кое-как он с л е з со своего абазинца дошел до постели и лег.Надо все же показать его табибу, сказал д а у р Герей Барону.Табиб лекарь, б о р ч е в а т е л ь п у с т ь сперва просто отлежится, а вечером покажем, решил подполковник. Сию минуту для него лучше всего покой. Ободзех согласно кивнул, вышел и вернулся через четверть часа с кувшином. В кувшине оказался куймак, сливки из топленого молока, излюбленный горский деликатес. Алексей отпил изрядно этого вкусного и питательного в а р е в а и задремал. Сквозь сон он слышал, как т а у б ы посылал казака в Гунип за исправником. К вечеру отлежавшись, Лыков с аппетитом навернул тужурки. Так почему-то кавказские военные называют мясные битки с чалыком, чалык рис. Потом вышел к воротам и селся там на скамье и долго любовался на закатные горы. Прямо перед ним вытянулась справа налево огромная глыба т е л я т т л я Своей правильной прямоугольной формой с ровной плоской вершиной гора напоминала чемодан и так и п р о з ы в а л а с ь русскими издавна. За чемодан горою вдали маячил. характерный конус Гуниба со складкой ложбинкой на вершине, словно на шапке пирожке. Позади телетля виднелись заснеженные вершины хребта Нукакль. Косые лучи заходящего солнца окрашивали весь этот чудный пейзаж в мягкий розовый цвет. Молочно-белые облака застыли на бирюзовом небе, как огромные парусные фрегаты. Умиротворенный и расслабленный. Лыков наслаждался картиной. Вареньку бы сейчас сюда, подумал он. Вот бы ахнула. Тут скрипнула калитка, и вместо Вареньки появился в ы с о к о в о й с т а р ш и н а а р т е л е в с к и й Глянул на пейзаж, на лицо сыщика и как-то подоброму хмыкнул и уселся рядом. Действительно красиво. Двадцать лет уже л ю б у ю с ь и не надоедает. Этого молодой человек не петербургская б о л о т о Правым. Иной раз я вам завидую, с п е р Кириллович. Служить в таких местах. Да. Вон видите, т е л е т л ь Сама гора совершенно безлюдная. А внизу у подошвы располагается одноименный ауф. Когда в пятьдесят девятом я пришел сюда сотрядом генерала Ракусы, именно нам сдался владитель телетня, знаменитый к и б и т Магома. Я слышал это имя. Он ведь был наип Шамиль любимый н а и б попортил нам много крови, а вот г л я д и тоже предал своего хозяина, когда под тем все зашаталось. Князь Борятинский говорил, Шамиль ездит с п а л а ч о м а яско значеем. Да, и в итоге мы переправились через аварское кайсу без единого выстрела. Вот что делает золото. После этого Шамиль уже было не удержаться. Так вы Игунип получается штурмовали? О как же! Я там первый раз ранен был и сам Борятинский произвел меня из юнкеров в п р а п о р щ и к и Здорово! Искренне восхитился Лыков. Сколько же вам тогда было лет? Восемнадцать. И с этим вашим Лемтюжниковым, к слову сказать, у меня свои счеты. Ранил-то меня на горе русский артиллерист дезертир из его гвардии. Расскажите поподробнее. А ч у рассказывать? г у н и б ежели вы желаете знать, очень большая гора, пятьдесят верст в окружности. Даже отсюда видать к а к о в а его вершина, целый город может поместиться. А дорога снизу всего одна. ш а м и л ь п е р е г о р о д и л её каменной стеной и поставил единственное оставшееся у него орудие. Прислуга наполовину состояла из русских дезертиров. Вот и представьте себе картину: узкая крутая тропа. поперек высокая стена, а за ней четыреста отчаянных м е р и д о в и заряженная картечью пушка. страшно даже подступить, но надо. наш славный ш е р в а н с к и й полк ударил недолго думая в штыки. помню обежал в первых льдах и из нашего взвода тут же полегла половина. я выдержал два выстрела картечью. бегу, голова кругом, восемнадцать лет, жить так как охота. Товарищи вокруг меня падают, свинец кажется ч и р к а е т прямо по волосам. Жуть, но бегу. Паручика ранило, унтерофицеров обоих убило, а я все на ногах. Стена уж близкая, из-за нее такие рожи осатанелые выглядывают. Ничего не соображаю, понимаю лишь, что нужно добежать до стены, и этот ужас закончится. И тут третий залп к а р т е ч ь ю почти в упор. Меня ударяет в плечо, я падаю. Тут же поднимаюсь и падаю снова. Левая рука висит как плеть, но мимо бегут шерванцы. Гляжу, а уж на стене идет штыковой бой. Откуда только силы взялись? Бросил я ружье, одной рукой его не удержать. Выхватил револьвер. Он полагается п о р т у б е ю н к е р о м и туда. э д а к а я злобно н а м е р и д о взяла, готов был, кажется, грысть их зубами. И что, достался вам кто-нибудь? о день достался. Когда вбежал я на стену, там всех уже перебили. Солдаты поднимались вверх по ручью и кололи подряд. Резня была жуткая. Я вошел в ручей, а он полон кровью. Говорят иногда, что гунип взяли малые потери. Это справедливо для тех отрядов, которые поднялись на вершину стылу по тайной тропе. Мы шерванцы брали аул в лоб, и нам досталось крепко. Так вот. Я перешел ручей и заскочил в березовую рощу. Там на вершине была даже березовая роща, что большая редкость на Кавказе. Встал, смотрю и ничего не вижу. Только треск стоит вокруг, звенят шашки и штыки, г р о х а у т выстрелы, люди стонут, а самого боя не разглядеть. Вдруг рев чисто звериный и на меня набрасывается из за куста огромный мюлит, борода красная, крашенная хной. Видом страшный, страшный. с а б л ю у него в руке, а по клинку ее стекает кровь, такая алая. Я не целись и выстрелил в упор. Куда попал, не понял сначала. Только м ю р и т рухнул и тут же мне под ноги. Ткнулся п о п а х о й в с а п о г и будто хочет их облизать, и рука с ш а ш к о й медленно о т в о д и т с я назад для удара. Я ему сверху в левую лопатку, знаете как кабанов бьют, и добавил. И рука остановилась. Подбежал тот солдатик, никодимов фамилия, перевернул это чудище, снял с него отделанный серебром кинжал, молча протянул мне и умчался дальше к а у л у А я почувствовал, как силы меня покидают. Убрал револьвер, взял кинжал в здоровую руку и пошел обратно к стене. Вот он, а р т и л е в с к и й отстегнул оружие с пояса и протянул его Лыку. о в Оказался настоящий б а з а л а й С тех пор с ним и не расстаюсь. Да, подумал Алексей. Вот и происхождение выяснилось, а я поторопился плохо думать. Дорогая вещь, сказал он, возвращая кинжал высковому старшине. Дорогая память, память о том времени, когда ты был молод. Так вот, об артиллеристах. Вернулся к горской позиции и вижу: два десятка солдат, из которых большинство, как и я, ранены, пинают возле пушки человека. А тот катается по земле и бронится по-русски. Оказалось артиллерист наш дезертир. До последнего стрелял, не убегал в сволочь. Солдаты понятно дело р а с т е р и л и с ь Войне конец, а этот ну и зажгли его. Зажгли? Да еще живого. Подпалили на нем одежду. Он скачет, бегает, а они встали кольцом и из круга не выпускают, толкают во внутрь. Дезертир к р и ч и т мечется. А мои шерванцы только прикладами его угощают. Пощады не просил, потом уже, перед тем, как помирать, сказал б р а т ц ы добейте, мучи не терпеть. А солдаты смеются, говорят, привыкай с о б а к а тебе теперь в г и е н н е каждый день это-то к будет. Минут двадцать он горел и с о з н а н и е не терял, пока не кончился. Вот Алексей Николаевич. Так я свел знакомство с людьми Лемтюжникова. Ну, пойду встречу исправника, вы поскорее поправляйтесь. а р т е л е в с к и й ушел, а вместо него вскоре появился озабоченный Тауба. Ну, Леха, ну, Орел, сказал он, такого зверя завалил. Знаешь, кого ты стрельнул? Которого из трех? Первого в синем бешмете, что был возле коней, оказался сам Гамзат Пушекчи, Пушекчи поддувальщик мехов в к у з н е Лыков скривился. Если бы ты сказал про большого Сахатова или Верлиоку, а имя твоего злодея мне ни о чем не говорит. Один из опаснейших преступников Дагестана, грабит многие, а этот еще и убивал, старался не оставлять свидетелей. На его совести более десяти жизней. Кровников имел по всей аварии, а у л Гудит у него и здесь имелись жертвы. Три года за ним охотились, и армия, и полиция, и кровники. А попался он тебе? Да черт с ним отмахнул ф е л е к с е й У меня сейчас была интересная беседа с а р т е л е в с к и м в ы я с н и л о с ь например, откуда у него такой кинжал, и вообще он оказался лучше, чем я до сих пор полагал. И он пересказал Баруну свой разговор с в о й с к о в ы м старшиной. Тот внимательно выслушал, вздохнул. Да, туман ну все больше. Ну ничего, на заколдованной горе весь туман рассеется. Что-то лекаря долго нет, а тебе пора уже менять перевязку. Тут из-за забора этапного двора вышла женщина, даже скорее дама, лет тридцати, русская, стройная, с привлекательным лицом и чудными карими глазами. Откуда такая в диком дагестанском ауле? Дама была одета в простой но элегантный укороченный костюм, а в руке держала акушерский саквояж. Добрый день, господа, сказала она приятным воркующим голосом. Это вы затребовали доктора? Прошу прощения, только сейчас освободилась. Вы доктор? о ш а р а ш е н н о спросил подполковник, торопливо снимая фуражку. Выков немедленно последовал его по примеру. Лидия п а у л в н а Атаманцева здесь не лекарь. Куда идти? Э, вот туда, пожалуйста. р а н е н ы й перед вами Лыков Алексей Николаевич, а я Тауба Виктор Аренгольдович. Ранение сквозное. «Э, я вытащил пулю своими силами, пояснил с ы щ и к Стало сквозное. Своими силами? С интересом г л я н у л на него а т а м а н ц е в а Имеете опыт? Приходилось в о е в а т ь Втроем они прошли в комнату начальника караула, отведенную для раненого. Простите, госпожа Таманцева, нерешительно начал барон. Но что в Ауле нет другого доктора, или хоть табиба? Не может быть, чтобы к вам обращались врачебной помощью горцы мужчины. Что? Не ожидали увидеть здесь живешку? Неприязненно ответила Лидия а в л в а Живешка женщина врач, уничижительное наименование в о б ы в а т е л ь с к о й среде женщин, занимающихся дипломированной врачебной практикой. Вы тоже из них, из этих. Разумеется, мужчин пользует местный табиб. Ко мне приходят женщины и дети. Но он сейчас в отъезде, вернется только завтра утром, что вас смущает. Я с отличием закончила женские врачебные курсы при медико-хирургической академии, была ассистентом профессора Сдекауэра. м н е уйти? Нет, ни в коем случае, воскликнул Дабы. У нас с Алексеем Николаевичем нет никаких сомнений в вашем опыте. Просто это несколько неожиданно в глухом аварском ауле встретить такую женщину. Какую еще такую женщину? с к и н у л а с ь а т а м а н ц е в а Я вам дипломированный доктор, а не объект для в о л о к и т с т в а т а у Бе окончательно с м е ш а л с я Ну я выйду, оставляю Лыкова на вашем попечении. И быстро ретировался в общую комнату, плотно закрыв за собой дверь. Раздевайтесь, приказал Алексею Живешко. т о т смущаясь, снял б е ш м е т и с т я н у л рубаху. Ого, опешил Атаманцева. Да вы, Алексей Николаевич, истинный Геркулес? Какое великолепное сложение! С вас только с т а т у ю лепить. Подковы случайно не ломаете? Только по необходимости, сдержанно ответил коллежский а с е с с о р А согните мне п я т а к на память. Впрочем, простите, это я глупость сказала. у в а с ж е рука ранена. Лыков без труда мог сложить п я т а к пирожком пальцами одной левой руки, но решил этого не делать. Докторша показалась ему излишне раскованной. Вспомнились рассказы о жвешках, и их распущенности и дурных нравах. Атаманцева тем временем обошла Лыкова кругом, внимательно разглядывая. Великолепно. Какой торс! Ничего подобного никогда не видела. Но эквас однако п е р е д ы р я в и л и т о Шесть, семь, еще одна на ноге. Это дырка восьмая. Что у вас за служба, если так перепадает? Я служу в полиции в чине коллежского а сессора. В полиции? Лидия Павловна сразу отшатнулась. Да в Петербурге в департаменты полиции чиновникам особых поручений? Особых поручений политических ловите. В этом ваше особое поручение. В голосе Живешки послышались откровенно враждебные ноты. Мои клиенты исключительно уголовные. Народ опасный, сами видите. На каторгу добровольные, те не хотят. Я очищаю от них общество и не собираюсь стыдиться своей службы, как бы это кому-то ни ненравилось. Только уголовные. Помите, для меня это очень важно. Вы не случайно в этих краях. У вас были неприятности с полицией. Два года пребывания в одиночной камере Петербургского дома предварительного заключения. Это по вашему ф да у н т и зюм. а За что вас так? Я однажды была на квартире студента, у которого также однажды, совсем в другое время побывал террорист Тихомиров. И все, и все. Никакого личного с ним знакомства, никаких разговоров, прокламаций. Был суд? Нет. Все решило особое совещание в обнесудебном порядке. Пять лет высылки на Кавказ. Два года уже прошли, но ваши любят продлевать срок ни за что. Разговаривая, Атаманцева ловкими пальцами привычно размотала повязку. Потерпите, сейчас будет больно. Сильным рывком она оторвала запекшийся крови кусок. Лыков даже не вздрогнул. Вы сильный мужчина, похвалила она его, не только в смысле мускулатуры, п р и в ы ч к а Скажите, это вы застрелили Гамзата Пушекчи? Да. В прошлом году он зарезал моего мужа на дороге в Гунип, а тело сбросил в пропасть. Пришлось хоронить его в закрытом гробу. Не очень жаль. А мне не сколько. Если откровенно. Я даже ему благодарна, как ни странно для вас это звучит. Мой супруг был домашний деспот. Тот факт, что мы там на курсах изучали анатомию, значит видели обнаженное мужское тело. Но вы догадываетесь, из-за этого многие считают нас порочными женщинами. У моего покойного мужа это сделалось манией, а задачный е н сыщик молчал. Между тем Атаманцева вынула из саквояжа иглу, нить и принялась деловито прокаливать жало в пламени лампы. У входного отверстия рваные края, лучше их зашить, чтобы ткани быстрее срослись, пояснила она. А выходное отверстие почему-то аккуратное. Это я сделал шомполом, вытолкал пулю из канала и куски матери затем. Докторша поглядела на лыко во с удвоенным интересом. Снова вы меня удивляете. Давненько уж мужчины меня не удивляли. Они обычно плохо переносят боль, куда хуже, чем мы женщины. Вы, кажется, вообще недолюбливаете мужчин. Вот еще глупости. Фыркнула а Таманцева. Для чего же еще жить, если не для любви? Лыков начал уже чувствовать неладное. Между тем леди Пауна в три стежка ловко и аккуратно стянула рану и заметала нить. осталось только отрезать е е кончик. Однако и з к у л а п к а не стала прибегать к помощи ножниц, хотя Лыков и видел их, выйдя с о в о я ж е Она прижала к себе руку Лыкова, прильнула губами и ловко перекусила нить возле самого основания. Сыщик не почувствовал никакой боли, ему было даже приятно. Закончив шитьем, ж и в е ш к а не отпустила руку сыщика, а продолжала прижимать ее к своей груди. Алексей чувствовал, как под его пальцами часто-часто стучит сердце докторши. Ситуация сделалась весьма двусмысленной. Я же женат, подумал он. Я не должен, ах, Варенька. н о о т д е р г и в а т ь руку ему уже не хотелось. Ну как, Атаманцева требовательно заглянул в глаза к о л е в с к о м у ассессору. Все хорошо? Да, благодарю вас. Наконец Алексей решился освободить руку, но его держали крепко. Послушайте, начал он п р о с и т е л ь н ы м тоном, отпустить уже меня. Я женат, у меня двое детей, два мальчика. Да мне какое дело? Хоть три девочки. Но я люблю свою жену. Ну и любите на здоровье. Но только она там, далеко, а я здесь. Или я не хороша, не в вашем вкусе? Вы очень привлекательная женщина, но я же не свободен. Какие глупости вы говорите! Это условности, которые ни ч е г о ш е н ь к и не значат между прогрессивными людьми. Не избалованный женским вниманием, Лыков растерялся. Никогда его еще не соблазняли столь настойчиво и откровенно. Он решился действовать по-другому. Ведь п о в н а Там за дверью стоит барон Тауба. Он красавец, согласитесь, и он холост. Возьмите себе его право, Виктор р е н г о л ь д о в и ч много достойнее меня. Знакомый тип мужчины, отвечал докторша недовольно. Ваш барон, развращенный, смазливый самец. Он так на меня глядел, словно я должна была отдать с я ему тут же на пороге. Оставляю его для светских потаскух. Мы прогрессивные женщины. Смотрим на душу мужчины, а не на его внешность. А в ы а л е к с е й Николаевич, просто не знаете себе цену. Любили ли вас когда-нибудь? Скажу правду, ни одна женщина не устоит перед вами, увидев ваш торс. Любая, любая станет добиваться вас, как добиваюсь сейчас я. И не собираюсь о т в о с стесняться, слышите? Не с м е е т е больше говорить мне про вашего противного барона. Но тут за дверью совсем близко. д е н ь к н у л а шпора т а л б ы Лыков мягко, но настойчиво в ы с в о б о д и л руку. Атаманцева тут же встала и принялась укладывать инструменты в саквояж. Потом насмешливо посмотрела на Алексея. Тот почувствовал, что его щеки краснеют, как у гимназиста. Черт, черт! Завтра в полдень явитесь ко мне на перевязку. Ходить вам вполне по силам и даже полезно. Вы меня понимаете? Так точно, л и д и п о в н а Я квартирую в доме вдовы Алихаджи. Это неподалеку, возле рыночной площади, и не манкируйте медицинским уходом. Атаманцева удалилась. При этом, в отличие от Алексея, она отнюдь не выглядела смущенной. Эта женщина знала, чего хочет, и шла к цели смело, не обращая внимания на условности. Лыков и Тауба проводили ее до ворот, после чего барон сказал: "Ах, какая!" Да чего же ей должно быть здесь трудно? С одной стороны д и к а р е г у р ц ы с другой наше серое офицерство, и она независимо, красиво. Ты не знаешь, л и д и п а о н на замужем, держит себя весьма свободно, но ну, в с я к о е бывает. Вдова, ш е й т а н разбери она еще и свободно. Но я почувствовал, что не понравился ей, уж как старался, стрелял глазами. войным зарядом все не впрок. Характерное выражение века, касающееся стрельбы глазами. Да, Леха. Ну, не знаю. Ты всегда влюблял в себя женщин толпами, только не эту. Лидия Павловна отнеслась ко мне совершенно равнодушно. Ведь так? Наверняка сердце занято. У подобных женщин всегда есть друг, наперсник. Во двор, попыхивая на ходу трубкой, вошел а р т е л е в с к и й Эспер к р и л л и ч вы очень кстати. Кто такая Атаманцева? Это здешняя жвешка. и Понятно. Но что она за человек? Эх! в ы с к о в о й старшина п р и о с а н и л с я и тронул себя за ус. Лидипална, дама в наших краях знаменитая, настоящая эсприфорка, эсприфорка эмансипе, вольнодумка, женщина самостоятельного поведения. не р а з в р а т н о г о а именно самостоятельного. А в чем разница? Госпожа Атаманцева сама решает, кого е й любить, и не дозволяет себя шапронировать, шапронировать опекать. Очень разборчива и для большинства мужчин абсолютно неприступна. Мне, например, не удалось привлечь к себе ее в н и м а н и е Но уж если любит, так любит, на зависть другим. У нее есть кто-то? У таких ж е н щ и н барон всегда есть кто-то д р о л л как это называется у казаков. Ей стоит только свистнуть, и всегда э т о человек достойный. Сейчас, к примеру, таковым является председатель к а з е н н о й палаты Подков Подкова, а до этого был майор Рейники Георгиевский кавалер. И как же к этому относится общество? Общество? Оно завидует избранникам Леди п а л н ы Грязь к ней как-то не пристает. Во-первых, у нас на Кавказе нравы много терпимее, чем в ваших холодных столицах. Во-вторых, госпожа Артамонова формальная вдова и вольна делать, что хочет. Она и делает, что хочет. Кстати, вступил в разговор Лыков. Она сказала, что вдовой стала как раз за Гамзата Пешукчи. Это так. И что она ему за это почти благодарна, будто бы ее муж был домашний деспот. Но капитан атаманцев не был, конечно, никаким деспотом. Просто ему досталась такая необычная женщина, а он совсем обычный, как все мы. Ему было с ней трудно. Зачем же он на такой женился? Зачем она за такого пошла? Очень даже понятно, зачем. Политическая, сильная, оторванная от дома, от родителей, одна в чужом краю. Да к о м у х о ш ь На шею бросишься от такой тоски. Первому, кто пожалеет. Первым оказался капитан Атаманцев. Детей у них не было, не было. На этом разговор о докторше прекратился. т а л о б е с а р т е л е в с к и м у шли, они занимались поиском в а у л е Явок, Лемтюжникова. В этом им помогал приехавший из Гуниба здешний исправник. Ильин с д а у р г е р е е м тоже где-то пропадали, и Лыкова никто не тревожил. Весь вечер он думал, как ему повести себя завтра. Понятно, что у себя на квартире Лидия Павловна продолжит свое наступление. и з в и н я т ь шпорами под дверью там будет уже некому. Алексей так ничего и не решил. В душе молодая интересная женщина, конечно же, волновала его. Сыщик давно был в отъезде и истосковался по Ласки. Но что он скажет дома, как ляжет потом по приезде с Варенькой в постель, словно ни в чем не бывало? Ночью ему почему-то снились грудастые русалки. Они были похожи на жриц любви с нижегородской ярмарки, красивые, наглые и манили коллежского а с е с с о р а за собою у моря. Утром Алексей встал, кое-как дотерпел до полудня, а перед самым выходом все-таки обтерся губкой с уксусом. Но ничего не произошло. Лидия Павловна едва успела сменить сыщику повязку. Лишь только дело подошло к душевным беседам. Лишь только она положила его руку себе на пышное колено, как вдруг прибежала взволнованная аварка. Оказалось, что у ж е н ы чанки, чанка сын бека хана или другого знатного д а г е с т а н ц а т р а б ы н ю Саида начались преждевременные роды. Атаманцева скрипнула зубами, схватила свой саквояж и ушла по вызову. Раздосадованный Алексей вернулся на этапный двор, где узнал, что ему надо срочно отбыть в Гунип.